Глава 48. Почему? Зачем? И что в итоге? А теперь чуть-чуть пофилософствуем. Сбылись самые смелые обещания Колумба, хотя и после его смерти. Золотой, серебряный и прочий драгоценный поток хлынул из нового света на Пиренее в Севильскую гавань. Долгое время это был единственный порт, связанный с океанскими владениями испанской короны. «Над владениями вашего величества никогда не заходит солнце», говорили листецы испанскому королю, внуку Фердинанда и Изабеллы, Карлу. Но чем больше поступало сокровищ, тем беднее становилась страна. И к концу XVI века успехи сменяются нарастающими неудачами, хотя заморские источники драгоценностей вовсе не оскудели. Современники полагали, что все дело в расположении звезд. Основания к тому были. Давным-давно, еще в незапамятные времена, когда еще не пылали костры испанской инквизиции и мало кто слышал о Токвенаде, жил в далекой Германии известный ученый и астроном. И астролог, как большинство тогдашних звездочетов. Ибо астрономия сама по себе кормила плохо, а вот астрология была делом хлебным. В нее тогда верили, спрос на предсказания был огромным. Звали его Иоганн Мюллер, но в историю он вошел под латинским именем Регио Монтанус, основателем тригонометрии, и благодаря ему Нюрнберг превратился в третьей четверти 15 века в центр производства точных научных приборов. То есть зародилась наукоемкая промышленность. А еще он составил таблицы, не хуже, чем у Захута. Но научная информация тогда распространялась медленно, И Колумб, скорее всего, имел в своем распоряжении в первом плавании только таблица закута. В дальнейшем, однако, путеводная книга Регио стала известна в Испании. В Севилье была организована специальная школа кораблевождения с трехлетним сроком обучения, где готовили штурманов. Там их учили определять координаты обоими способами и так проверять правильность своих вычислений. Так что ко временам Магеллана в ходу. Были оба вида этих таблиц. А это я все к тому, что в XVI веке Регио Монтануса отлично помнили. Его труды по тригонометрии как раз были изданы в XVI веке, то есть после смерти автора. Но для моего рассказа важен его астрологический труд. В середине XV века он, рассчитав движение планет и изучив Святое Писание, пришел к выводу, что в 1588 году произойдут какие-то крупные катаклизмы. Может быть, будет это природная катастрофа, а может быть, будет потрясена до основания Великая Империя. Точнее он сказать не мог. Звезды пока давали лишь самые общие указания. Современников ученого 1588 год, понятно, мало интересовал. То есть предсказание это не было но... Так как слава его в дальнейшем только возрастала, пророчества не забыли, а ждали. Ждали его осуществления. И вот в 1588 году погибла Великая Армада. Огромный флот, построенный с крайним напряжением сил и двинутый испанским королем Филиппом II против Англии в отместку за налеты английских корсаров на испанские владения в Америке и помощь Нидерландам. Все сочли, что предсказание сбылось и на славу, а с небом не поспоришь. Филипп II, правда, попробовал. Накануне похода армады он сажал всех вспоминавших реге Монтануса астрологов в тюрьму. А во всех церквях было зачитано, что их пророчества приравниваются к колдовству. А это пахло судом инквизиции. Но делу это не помогло. Армада погибла. Лирическое отступление. При желании, а оно у многих современников было, действительно можно увидеть в гибели великой и непобедимой армады вмешательство высших сил. Когда этот огромный флот вплывал, многие считали, что дни Елизаветинской Англии сочтены, а все кончилось ужасающим разгромом испанцев при минимальных потерях у англичан. Этот поразительный результат пытались объяснить морским искусством елизаветинских корсаров, превосходством британской артиллерии, патриотическим подъемом, охватившим Англию. А позднее в марксистской историографии объясняли исход борьбы тем, что Англия уже начала развиваться по капиталистическому пути, а Испания оставалась феодальной. Все это, однако, было не главным. Дело было решено плохим командованием у испанцев. Старый прославленный испанский адмирал, маркиз де санта Крус умер накануне похода. И король Филипп назначил на его место герцога Медина Сидония. Тот ничего в морском деле не смыслил, был человеком нерешительным. В распоряжении короля были явно лучшие кандидатуры, и тайна этого назначения до сих пор не разгадана. А где тайна, там и раздолье для мистики. Впрочем, уже среди современников были люди, искавшие земные объяснения этого странного назначения. Например, предполагали, что герцог – внебрачный сын короля. Так это или нет, но командовал он очень плохо. Поначалу все складывалось для испанцев удачно. В частности, ветер был сперва благоприятен для атаки на Англию. В эпоху парусного флота это было очень важно. И другие обстоятельства складывались для испанцев хорошо. Но герцог этим не воспользовался. Несмотря на призывы своих капитанов, он, не считаясь ни с кем, педантично исполнял данные в Мадриде инструкции. И удача отвернулась от испанцев. Звезды? Воздаяние господня за антисемитизм? Кстати, Англию до разгрома армады великой державой не считали, колонии у нее еще не было, а Шотландия была отдельным королевством. Испанцы называли Елизавету I, английскую, женщины, женщиной, владеющей половиной острова. Но затем пришла эпоха просвещения, и звездная теория перестала удовлетворять людей. Да в конце концов, как ни важна была гибель Великой Армады, она была все-таки не единственной неудачей Испании в конце Средневековья. Стали думать и о других причинах, долгодействующих. Думают это до сего дня. Но первое, что бросилось в глаза историкам, огромный вред от изгнания евреев и арабов и их тайной иммиграции. Это вообще вредно для экономики, когда изгоняют евреев, а оказалось в сто раз вреднее из-за того, что происходило на фоне великих географических открытий. Ведь у каждой медали есть две стороны. Освоение огромных территорий и вывоз оттуда огромных богатств требовал множества людей, так же, как и защита этих территорий от других европейских хищников. Французский король прямо тогда заявил, что он хотел бы поглядеть на завещание про отца нашего Адама, где сказано, что Новый Свет должен принадлежать только испанскому королю. А сколько людей требовалось для обслуживания кораблей, а их строительство? Португалия почувствовала это еще раньше Испании. А ведь все изготавляли вручную, людей надо было много. А они все оказались за океаном или на кораблях? Но дело было не только в этом. Исторически в Испании... Сложилась такая ситуация, что почти вся предпринимательская деятельность была в руках евреев и маранов. Испанский старый христианин должен был учиться этому с нуля, а он не проявлял к этому желания. Слишком велик был соблазн быстро и по-благородному, то есть с оружием в руках, разбогатеть за океаном. Успех там выпадал далеко не всем, и чем дальше, тем реже, но очень быстро сложился стереотип благородного поведения. В этот стереотип не входила рутинная работа, не входило предпринимательство, а очень многие из тех, кто умел и знал это, были высланы или бежали. И получилось так, что экономика Пиренеев оказалась подорвана именно великими географическими открытиями. Все, что смогли организовать испанцы, кстати, при некотором пусть скромном участии маранов, это перекачивание золота, серебра, жемчуга Южной Америки в Европу. Ну и только. Сами они производили все меньше. Некому было работать, некому было использовать эти средства для развития экономики. И золото-серебро уходило из почти ничего не производившей страны за рубеж, в обмен на товары. Для Европы в целом приток драгоценных металлов из Нового Света был важен, а для Испании он оказался бесполезным. Уже в начале XVI века в экономике этой страны Наблюдалось тревожное явление. Перегонное овцеводство начинает развиваться быстрее земледелия, ибо эта экстенсивная отрасль требовала меньше рабочих рук. Эта тенденция все усиливалась в последующие века. Огромные стада овец, принадлежащих корпорации скотоводов, перегонялись с севера на юг Пиренейского полуострова и обратно. Овцы съедали все, что можно на своем пути, разбивали в пыль почву миллионами копыт. Итак, Испания превратилась в сырьевой придаток более развитых стран Европы, вывозя почти исключительно шерсть, и весь ее экспорт не покрывал и 20% импорта. Выручали до поры до времени сокровища Нового Света, максимальный приток которых пришелся на конец XVI века. Историки считают, что немалый вред стране принесло и отсутствие собственной банковской системы. Банки в поздней средневековой Испании были и действовали во все, но были они в основном в руках иностранцев, в первую очередь генуэзцев, отчасти немцев. Туда и уходила банковская прибыль. Так что я думаю, комментарии излишние. А инквизиция продолжала жечь евреев. Со второй половины XVI века их гонят на костер, иногда вместе с протестантами. Инквизиция ставила себе в заслугу что выжгла протестантскую ересь в зародыше, и что благодаря этому в Испании не было религиозных войн, сотрясавших, например, Францию. Пройдут века, окончится эпоха Средневековья, а с ней уйдет в прошлое и величие Испании. В XVIII веке наступит эпоха просвещения. Испанские интеллигенты выступят с отважной – инквизиция-то была еще жива – критикой сложившегося положения. Ужас будут вызывать у них овечьи стада, бродящие по опустевшей стране и все поедающие. Они будут повторять крылатую фразу о селениях, где не осталось буквально ни одного человека, которых и путники избегают, считая прибежищем злых духов. О невозделанных полях Андалузии, где некогда кипела жизнь, о пришедших в негодность оросительных каналах, о почти замерших портах, и будут думать о причинах этого. И причины будут называть разные. Но первую причину всегда и все видят в изгнании евреев. И никто не найдет этому оправдания. Ибо евреи любили Испанию. В отличие от арабов, они были хорошими испанцами, пока к ним хорошо относились. Они даже не очень конкурировали с другими испанцами. Как мы уже видели, не испанцы заняли нишу, оставшуюся после евреев. В отличие от Восточной Европы, никто не обвинял их здесь даже в спаивании христианского люда. Обвиняли только в приверженности к вере Моисея. Что ж, обвинение справедливое. Только стоило ли из-за этого сжигать и изгонять евреев? Лирическое отступление. А кроме евреев и арабов было в Испании еще одно выраженное меньшинство – цыгане. Гитаны, как их называют испанцы. Экономическая полезность их была, мягко говоря, под большим вопросом, как и их христианское благочестие. А их не тронули. Никто. Они в Испании сейчас есть. Как раз в эпоху Просвещения заговорили, что их надо выгнать. Но не сделали это. Решили, что негуманно. Что ж, в конце концов, случилась от них польза. Мириме и Бизе создали Кармен. А кто виноват во всех бедах, постигших и евреев, и Испанию? Часть испанских историков говорят, что евреи. Они слишком преуспевали. С конца XIV века это уже в первую очередь мараны. Таким людям завидуют, и у них есть что брать. А в случае евреев остальные могли легко реализовать свои агрессивно-бандитские импульсы, прикрываясь религиозным мотивом. Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? А дополнительно указывают, что евреи часто служили королям по финансовой части, и это неизбежно всегда связано со сбором налогов. Вот цыгане – прямая противоположность евреев, их в Испании не трогали. Русско-еврейский поэт Фрук сказал по этому поводу, что евреев еще будут упрекать в больших расходах на дрова для их сожжения.